Глава двадцать четвертая Наши последние дни в Константинополе Точно в 9 часов утра на следующий день я стучался в двери сэра Уоми. Каково же было мое изумление, когда вместо работы я нашел сэра Уоми в дорожном костюме и в прихожей увидел увязанный чемодан. В комнате был капитан, подававший сэру Уоми билеты на пароход. Он, очевидно, незадолго до меня пришел. Лицо его было очень бледно, как будто он всю ночь не спал. А я, по обыкновению вечером провалившийся куда-то в глубоком сне, ничего не знал о том, как мои друзья провели ночь. Заметив мой расстроенный вид, Сэр Уоми погладил меня по голове и ласково сказал: Как много разлук, где ты был или давно привязан, или успел вновь привязаться, пришлось тебе пережить, Левушка, за последнее время. И все их ты пережил и переживаешь тяжело. С одной стороны, это показывает твою любовь и благодарность к людям. С другой, Отсутствие ясного знания, что такое земная жизнь человека, и как он должен ценить свой каждый день, не тратя его на слезы и уныние. Скоро, через несколько дней, ты уедешь с Леным в Индию, и новые страны, через которые ты будешь проезжать, кое-где останавливаясь, и новые люди. их неведомые тебе обычаи и нравы, все поможет расшириться твоему сознанию, толкнет твою мысль к новому пониманию вещей. Пройдет несколько лет, мы с тобой увидимся, и годы эти, твои счастливейшие годы, мелькнут, как сон. Многое из того, что ты увидел и услышал за это короткое время, Лежит сейчас в твоем подсознании, как в запасном складе. Но ты не только поймешь все, что там копишь, Но и перенесешь большую часть оттуда в свое творчество. На прощание, мой дорогой секретарь, Возьми от меня вот эту цепочку, Надень на нее очищенной силой любви камень Братцану, но И носи на груди, как знак вечной памяти о милосердии, обед которого ты сам добровольно принес. Где только возможно, будь всегда милосерден и не суди никого. Любовь знает помощь, но она не знает наказания и осуждения. Человек сам создает всю свою жизнь, а любовь, когда кажется, что она внешне подвергает человека наказанию, только ведет его к высшей форме жизни завет мой тебе никогда нигде и ни с чем не медли от кого бы из нас ты не получил весть выполнит тотчас же приказ который она несет не вдавайся в умствующие рассуждения и не жди пока у тебя где-то внутри что-то станет готовым эти замедления Только доказательство неполной верности, и ты видел, к чему привели размышления Анны, как разъели ее сомнения весь мост, ей уже самой выстроенный, к уже сиявшему ей новому пути освобождения. Этот камень, принесший людям столько горя и слез, очищен такой же силой любви и сострадания, какая бросила тебя в объятия гада. и заставила задрожать слезу в его не незнавших в своей деятельности пощады глазах. Твой поцелуй принес ему привет закона вечности, закона пощады. На этой цепочке, кажущейся тебе такой великолепной работы, сложены слова на языке, которого ты еще не знаешь. Они значат «любя, побеждай». «Я вижу...» — засмеялся сэр Уоми, — что ты уже решил изучить этот язык. Ах, сэр Уоми, среди каши в моей голове и огорчений, одной из которых очень горькая разлука с вами, я ясно сознаю, как я невежествен. Я уже дал себе слово однажды изучить восточные языки, когда ничего не понимал в речах Али и Флорентийца. Теперь этому моему слову пришло новое подкрепление. И я подставил шею сэру Оме, надевшему мне камень с цепочкой собственной рукой. Этот камень был украден у флорентийца. На остром углу треугольника были еще крест и звезда из изумрудов. Когда ты приобретешь полное самообладание и такт, ты по всей вероятности получишь их из рук самого флорентийца. Теперь же Он просил меня надеть камень милосердия тебе на шею. Моя же цепь пусть связывает тебя со мной. Каждый день, когда тебе будет казаться, как трудно воспитать себя, как недосягаемо полное бесстрашие, коснись этой цепочки и подумай о моей любви и верности тебе. И сразу увидишь, как, единясь в красоте и любви, легко побеждать там, где все казалось непобедимо. Он обнял меня, я же едва сдерживал слезы и был полон такой тишины, мира и блаженства внутри, какие испытывал минутами только возле флорентийца. В комнату вошли и Лолеон, и Ананда, лица их были совершенно спокойны, Глаза звезды Ананды сияли, как и подобает звездам, и оба они, казалось, совсем не были расстроены предстоящей разлукой с сэром Уоми. Этого я никак не мог взять в толк. Поглядев на капитана, я увидал на его лице отражение своей собственной скорби о разлуке с сэром Уоми. Как я не ценил своих высоких друзей, но с капитаном я всегда чувствовал себя как-то в большем ладу, чем с ними. Мне казалось, что непереступаемая грань лежит между мною и ими, точно стена иногда отделяла меня от них. А между тем никто из них преград мне не ставил ни в чем. Ананда взглянул на меня, опять точно череп мой приподнял и, смеясь, сказал «стена стене рознь». Я покраснел до волос. И Леон и сэр Уоми улыбнулись, а капитан с удивлением смотрел на меня, не понимая ни моего смущения, ни реплики Ананды, ни улыбки остальных. Глубоко растроганный напутствием сэра Уоми, я не сумел выразить ему ничем своей благодарности вовне. Я приник устами к его маленькой, очаровательно красивой руке, мысленно моля его помочь мне сохранить навек верность всему, что он сказал мне сейчас. Вошел слуга сэр Уоми, сказав, что князь прислал спросить, может ли он видеть его. Сэр Уоми отпустил нас всех до двенадцати часов, прося зайти к нему еще раз проститься, так как в час его пароход отходит. Он приказал слуге просить князя, с которым мы и столкнулись в дверях. Мне было тяжело, и я инстинктивно жался к капитану, сердце которого страдало так же, как мое. Среди всех разнородных чувств, которые меня тогда раздирали, я не мог удержаться, чтобы не осуждать равнодушие моих друзей к разлуке с сэром Уоми. Как мало я тогда понимал и разбирался в душах людей. И как много позже я понял, какую трагедию победило сердце Ананды в это свидание с сэром Уоми. И какой верной помощью, забывая о себе, был и он, и Иллалион моему брату во все время моей болезни в Константинополе и до самого последнего вечера, когда столкновение с братцана, Дошло до финала у Строгановых. ничего не говорил мне, что погоня за нами все продолжалась, и концы ее были в руках братца, но и его шайки. Как потом я узнал, ночь перед отъездом сэра Уоми все мои друзья провели без сна. Они отдали ее капитану, наставляя его к его будущей жизни, а также объясняя ему, где и как он должен оставить братца, Илло ли он не сказал мне ни слова, а самому мне, было и невдомек, как тревожила его дальнейшая жизнь Жанны и Анны и всей семьи Строгановых, так как своим участием во всем этом деле он брал на свои плечи ответ за них. Ничего, Левушка, не смущайся. Ты уже не раз видел, как то, что кажется, вовсе не соответствует тому, что на самом деле есть». Сказал мне иллион. Я посмотрел ему в глаза, и точно пелена упала с глаз моих. О, Леон, как мог я только что почувствовать какое-то отчуждение от вас? Я мог подумать, что в вашем сердце было равнодушие к сэру Оми. Неравнодушием или порывами горечи и уныния движется жизнь. а радостью, Левушка, той высшей радостью, где нет уже личного восприятия текущей минуты, а есть только сила сердца, любовь, где ни время, ни пространство не играют роли. Любовь не судит, она радуется, помогая. И если бы я не мог забыть о себе... Остонал и горевал бы о том, что разлука с сэром Уоми лишает меня общества любимого друга и его мудрости, я бы не имел времени думать о тебе, твоем брате, Жанне, княгине и еще тысячи людей, о которых ты и не подозреваешь в эту минуту. Живой пример великого друга сэра Уоми, который ни разу за все время моего знакомства с ним не сосредоточил свои мысли на себе, который сам делал все, о чем говорил другим, вводил меня в тот высокий круг любви активный, где равнодушие, уныние и страх не существуют как понятия. Капитан с Анандой свернули в сад, мы же с Эллионом пошли к себе. Я рассказал ему все, что говорил мне сэр Оми, И показал ему подаренную им цепочку, которую он, сам, продев в нее камень, надел мне на шею. Вот тебе, Левушка, наглядный пример какая разница между тем, что кажется людям, видимой справедливостью, и тем, что на самом деле идет по истинным законам целесообразности. Чтобы получить такую цепочку, тысячи людей. Затрачивают годы жизни. Иногда они всю жизнь добиваются победы над собой в каких-то качествах, мешающих им двинуться дальше, трудятся, ищут, падают, борются. Наконец, достигают, как кажется им и их окружающим, и на самом деле, перед истинными законами жизни. Стоят на месте. «Ты, мальчик, ничем по законам внешней справедливости...» Не заслужил того счастья, которое льется на тебя, как из рога изобилия. Ты и сам не раз за это время, окруженный высшим счастьем, считал себя одиноким и несчастным, — ласково говорил Иллы К нам вошел капитан, но, заметив, что у нас идет серьезный разговор, хотел уйти к себе. — Вы не только не помешаете, дорогой капитан. но я буду рад, если вы побудете с Левушкой до прихода парохода сэра Уоми. Ни вам, ни ему не следует провожать его, так как он еще многих должен принять, а для Хавы, которая останется здесь еще несколько дней и, быть может, поедет на вашем пароходе обратно, у него останется только несколько минут пути от дома до набережной, я не сомневаюсь, что обоим вам это тяжело, но ведь вы оба достаточно осчастливлены. Берегите свое счастье и уступите немного его другим. Эллион вышел, и мы остались вдвоем с капитаном. Обоим нам было одинаково тяжело, что мы не проводим сэра Уоми и не будем видеть его милого лица до последнего мгновения. Капитан курил папиросу за папиросой, иногда ходил по комнате и ерошил свои без того торчавшие ежиком волосы. Мы молча приводили себя внутренне в порядок, как бы совершая свой духовный туалет перед последним свиданием с сэром Уоми в двенадцать часов, как им было нам назначено. Наконец я решился прервать молчание и сказал, «Капитан, дорогой друг, не сердитесь на меня, что я нарушаю молчание, хотя и вижу, что вам совсем не хочется говорить, но мне надо поделиться с вами, какими мыслями я сейчас жил». и как я нашел в них успокоение. Каждый из нас получил от Сера Уоме так много, лично мне одно его присутствие давало даже физическое состояние блаженства, не говоря уже о совершенно особенном внутреннем мире, когда все кажется понятным, ничего не нужно, кроме следования за ним. Я понял сейчас, что следовать за ним – смог бы только тогда, когда самостоятельно решу свои жизненные вопросы, когда научусь твердо стоять на собственных ногах, не ища помощи со всех сторон для их решения, как я это делаю сейчас. Должно пройти какое-то время, где я выясню себе свой путь творчества, найду сил крепко держать себя в руках, тогда я могу быть нужен сэру Оми, как ему нужны сейчас и Лалион, и Ананда. Я рад, что первое легкое испытание меня больше не расстраивает. То или иное время пройдет до нового свидания с сэром Уоми, я думаю только об одном — достойно прожить каждую минуту разлуки с ним, не потеряв ни мгновения попусту. Ты совершенно прав, друг. Надо быть достойным всего того, что получено от Сэра Уоми, Ананды и Илла Леона. Но ты теряешь только первого из них, а я теряю не только их всех троих, но и тебя. С кем могу я теперь, после того, как я понял глубочайший смысл жизни, поделиться своими новыми мыслями? Я и до сих пор был всегда замкнут и носил прозвище «Ящик с тайнами». Кому же теперь я могу высказывать свои мысли? И как искать тот путь единения, о котором говорят мои новые друзья? Я, конечно, ничего еще не знаю и мало что понимаю, капитан. Но я видел, как для вас стал понятен язык музыки. У вас есть теперь новая платформа для понимания и Лизы, и ее матери. И вы сами как-то говорили мне, что думаете много о Лизе и написали ей письмо. Это раз. Второе. Разве между вами, мною и еще сотней простых людей и нашими высокими друзьями лежит пропасть? Хоть раз вы видели, чтобы они показали людям свое превосходство, чтобы они презирали кого-то или обошли своей помощью там, где могли помочь? Хоть раз видели вы их тяготящимися той или иной встречей? Так и мы. Сколько можем, должны стараться следовать их примеру? Третье. Если я теряю Сера Уоми и Ананду, сохраняя близость Иллалиона, то из опыта потерь, разлук, разочарований и горя последних месяцев я понял только одно. Люби до конца. Будь верен до конца. Не бойся. до конца, и жизнь посылает вознаграждение, какого не ждешь и откуда не ждешь. Мальчишка мой, милый философ, пока я еще ни разу не любил до конца, не был верным до конца и не был храбрым до конца, а утешение от твоей кудрявой рожицы уже получил, весело расхохотался капитан. Ну вот что, скоро одиннадцать часов, поедем-ка в садоводство и привезем цветов, Левушка. Ох, капитан, у сэра Уоми в его собственном саду такие цветы, что лучше уж нам и не срамиться. Капитан напялил мне на голову шляпу, мальчишеский засмеялся и потащил на улицу. Очень быстро мы нашли коляску и покатили к его другу-садоводу. Подгоняемый монетами кучер забыл свою константинопольскую лень, и вскоре мы стояли перед самим садоводом. Капитан оставил меня у деревца с персиками, где хозяин любезно предложил мне есть их, сколько хочется, а сам ушел с ним в оранжерею. Не успел я еще и насладиться причудесными персиками, как он уже вышел, неся цветы в восковой бумаге. Хозяин уложил их в корзиночку с сырой травой, обвязал и подал мне. Она была довольно тяжелая. Когда мы ехали обратно, я спросил моего спутника, почему он не показал мне цветов, точно это завороженная красавица. Цветы эти и есть красавицы. Они очень нежны и так чудесны, что ты немедленно превратился бы в левушку «лови ворон», если бы я тебе их показал. А у нас времени в обрез. «Ну, хоть скажите, как зовут ваших таинственных цветочных красавиц?» Спросил я с досадой. Капитана рассмешила моя раздраженность, и он сказал, «Философ, их зовут Фризии. Это горные цветы. Их родина Индия. Но если ты будешь сердиться, они станут из белых черными». «Ну, тогда вам придется подарить их Хави». «Сэр Уоми, еще черных красавиц не надо, довольно и одной», — ответил я ему в тон. Капитан весело смеялся, говорил, что я все еще боюсь хавы, и что, наверное, мое «не бойся до конца» относится к обществу хавы. «Очень возможно», — ответил я, вспоминая письмо хавы, которое я получил в «Б». Но во всяком случае... Если она когда-нибудь и будет жить в моем доме, то я буду ее бояться меньше, чем вы боитесь сейчас Лизы и всего того, что должно у вас с нею произойти. Брякнул я точно один из тех попугаев, которых разносят в Константинополе, они вытаскивают билетики судьбы и подают любопытным их будущее в виде свернутого в трубочку лотерейного билетика. Удивление капитана превратило его в соляной столб. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы мы не подъехали в эту минуту к дому и не встретились с Анандой и Хавой, шедшими к сэру Уоми. «Возьмите ваших красавиц», — сказал я, подавая капитану цветы. «Каких красавиц?» — спросила Ананда. «Белых для сэра Уоми, если они еще не почернели». — очень серьезно, — сказал я. — Если же почернели, то... — Замолчишь ли ты, кавер за философ? — закричал капитан. Хава очень была заинтересована. Каких еще красавиц не хватало с Оми? «Горных — Горных! — шепнул я ей. — Нет, это невыносимо. Неужели вы притащили ему козленка? — смеялась она, обнажая все свои белые зубы. Вот, — Вот-вот, из самой Индии, если только этот козленок не позавидовал вашей черной коже и не сделался черным. — Левушка, есть же граница с терпению, воскликнул капитан, начиная чуть-чуть сердиться. Ананда погрозил мне, взял из моих рук корзинку и развязал ее. Вынув цветы из бумаги, он сам издал восклицание восторга и удивления. Фризи, Фризи, закричала Хава. «Сэр Уоми очень хотел их иметь, чтобы развести у себя в саду. Это ему будет очень приятно. Да не в горшках, в земле и во мху. Но кто из вас выдумал такого козленка, тот счастливец. Если бы умела завидовать, непременно позавидовала бы удачнику». «А вы, пожалуйста, пожалуйста, не завидуйте». А то вдруг они и вправду почернеют, — сказал я, любуясь никогда невиданными роскошными цветами. Белые, крупные, как восковые, точно тончайшим резцом вырезанные необычной формы колокольчики наполнили прихожую ароматом. Капитан взял один горшок, дал мне другой. Когда я отказывался, уверяя, что идея и находка его, он улыбнулся и шепнул мне, «Одна Фризия я, другая Лиза. Вы шафер. Идите и молчите, наконец». «Ну уж Лиза Фризия куда ни шло. Но вы, вы ужасно любимая, но просто физия», так же шепотом ответил я ему. «Эти китайчата будут до тех пор разводить свои китайские церемонии и топтаться на месте, пока не опоздают», сказала Ананда с таким веселым юмором в голосе, что мне представилось, будто его тонкое музыкальное ухо уловило наш шепот. Я не мог выдержать, залился смехом, которому ответил смех сэра Уоми, натворившего дверь своей комнаты. Увидав наши фигуры с горшками цветов, имевшие, вероятно, довольно комичный вид, сэр Уоми сказал «Да, это целая свадьба». Он ласково ввел нас в комнату, взял у каждого из нас цветок и обоих нас обнял благодаря и говоря, что разведет по клумбе фризий в своем саду, присвоив каждое название морской и сухопутный. Очень внимательно осмотрев цветы, сэр Уоми позвал своего человека и вместе с ним упаковал их в нашу же корзинку, обильно полив водой и цветы, и прикрывавшую их траву, и приказав завернуть корзинку в несколько слоев бумаги и в грубое мокрое полотно. Слуга исполнил приказание и вместе с вынурнувшим откуда-то верзилой, взявшим чемодан, пошел вперед на пристань. Много народа было в комнате. Были и такие лица, которых я совсем не знал. Кое-кого видел мельком. А из хорошо знакомых мне были только турки, строганов и князь. Для каждого у сэра Уоми находилось ласковое слово. Мне он сказал «Ищи радостно, и все ответит тебе». Цельность, чувства и мысли, скорее всего, приведут тебя к флорентийцу. А брате не беспокойся, выработай ровное отношение к нему, наль Анна. Я приник к его руке, ошеломленный его словами, как бы ответом на самые затаенные мои мысли. Все проводили сэра Оми до коляски, и сели в нее Илла Леон, Ананда и Хава. Я спросил Илла Леона, не навестить ли нам с капитаном Жанну, на что он ответил одобрением, сказав, что зайдет с Анандой за нами к ней. Экипаж завернул за угол и скрылся из глаз всех провожавших. Вздох сожаления вырвался у всех, а князь плакал, как ребенок. Я подошел к нему и предложил пойти с нами к Жанне, говоря, что туда приедут и Леон с Анандой, как только проводят с Он согласился, попросил подождать его несколько минут и, видимо, обрадовался случаю не быть сейчас дома. Я понимал его состояние, потому что у самого горла ощущал рыдание и подавил его с большим трудом. Как ум не говорил мне, что надо сделать над собой усилие и перейти в иное неунылое настроение. Ощущение мое снова было близко к тому, которое я испытывал у камина в комнате брата, сжигая письма. «Какая страшная вещь разлука». Услышал я голос капитана, как бы отголосок собственной мысли. Да, надо что-то понять. Какой-то еще неведомый нам смысл всего происходящего. Научиться воспринимать все так, как говорит и делает сэр Уоми. Не тот день, считай счастливым, который тебе что-то принес приятное, а тот, когда ты отдал людям свет сердца. — Но для меня это еще так далеко, — сказал я со вздохом. — Для вас далеко, — задумчиво ответил мне капитан, — для меня, боюсь, и вовсе недоступно. Князь вышел к нам, извиняясь, что задержал, и мы пошли по знойным, как раскаленная печь, улицам, ища всюду тени, но это мало нам помогало. В магазине мы нашли обеденный, или, вернее, связанный с жарой, как всюду в Константинополе, перерыв. Анна сидела внизу у шкафа, в кресле за работой, а Жанна все еще лежала наверху, хотя уже поднималась ненадолго и пыталась работать. Анна была бледна, похудела, но в глазах ее уже не было убитого выражения и того отчаяния, какое я видел в них здесь же, во время ее разговора с сэром Уоми. На низкий поклон капитана она приветливо улыбнулась ему и протянула левую руку, говоря, что не может оставить зажатых в правой руке цветов. Он почтительно поцеловал эту дивную руку со сверкавшим на ней браслетом. «Боже мой», — думал я, — «как страдания и соприкосновение с людьми, одаренными высшими силами знаний, меняют людей». Еще так недавно я видел эту гордую красавицу, возмущенной откровенным мужским восхищением капитана. И он, стоящий сейчас в таком уважении, с кроткими и добрыми глазами перед ней, куда же девались капитан Тигр и Анна Сыконы. Тех уже нет, нет до основания, а живут новые вместо тех умерших. Я превратился в левушку лови ворон, мысли закипели в моей голове, наскакивая друг на друга, одна другую опрокидывая, не доходя ни в чем до конца, и все точно решая вопрос, лучше ли, надо ли, так меняясь, умирать людям, превращаясь в совершенно другие существа. Зачем? Мне казалось, я вижу и слышу вопли и стоны тысяч душ, носящихся в хаосе и оплакивающих свои заблуждения, непоправимые ошибки и молящих о помощи. — Левушка, что с вами? — услышал я нежный и слабый голосок Жанны. — А это вы, Жанна? — вздрогнул я, опомнившись. — Я хотел к вам подняться. Да, по обыкновению задумался и заставил вас спуститься сюда, ответил я, здороваясь с Жанной. А это ничего. Князь мне помог сойти. Ах, Левушка, как же вы переменились после болезни? Вы ничуть не похожи на господина младшего доктора, который утешал меня на пароходе. Дети спят, а то, пожалуй, они бы вас сейчас не узнали. Вы совсем-совсем другой. «Только я не умею сказать и объяснить, в чем перемена», — говорила Жанна, усаживая меня и князя в углу магазина. Каждому кажется, что переменились люди, которых он видит, потому что в самом себе перемену замечает человек с трудом. И только тогда, когда что-нибудь огромное входит в его жизнь, только тогда он отдает в себя отчет, как он сам переменился, как выросли его силы, и освободился дух. Мне, вы, Жанна, кажетесь не только изменившейся, но вся вы точно сгорели, и вместо прежней Жанны я вижу страдающее существо. Что с вами, дорогая? Ведь нет никаких причин вам так тосковать и плакать. Нежно целуя крохотную детскую ручку Жанны, сказал я. «Ах, если бы вы знали, вы бы не поцеловали этой руки!» Отирая катившиеся слезы, ответила мне Жанна. «И перед князем я виновата, и перед Анной, и перед Леоном. «Ах, что только я наделала, и как теперь мне все это исправить?» Сквозь слезы бормотала бедняжка. «Я бы уже была здорова, если бы мысли раскаяния меня не ели. Я нигде не нахожу себе покоя. Только когда лежу в кровати, точно от полога, которым доктор Лолеон закрыл мой уголок, веет на меня успокоением. Когда мне бывает очень плохо, я прижмусь к нему лицом и станет на сердце тихо. Я случайно взглянул на Анну и поразился перемене в ней. Склонившись вперед, глядя неотрывно на Жанну, точно умоляя ее замолчать, она сжимала в руках работу. а слезы капали на ее грудь одна за другой. Я понял, какая мука была в ней, как она оплакивала ей предназначенный и неполученный хитон. Наш отъезд без нее и свои неправильные сию минуту поступки. «Анна!» — крикнул я, не будучи в силах выдержать ее муки. «Отсрочка не значит потеря. Анна, не плачьте. Я не в силах видеть этих слез. Я знаю, что значит в тоске безумно рыдать, видя себя точно на кладбище. Не думайте сейчас о себе. Думайте об Ананде. О том огромном горе, разочаровании и ответе его за вашу ошибку, которые легли на нее, упав перед ней на колени, говорил я. Скоро, сейчас. Ананда и Илла Леон придут сюда. Неужели возможно встретить их таким убийственным унынием после того, как они проводили сэра Уоми? Неужели любовь, благодарность и радость, что они живут сейчас с нами, могут выражаться только в слезах о себе? Встаньте, Левушка, обнимая меня, сказала Анна. Вы глубоко правы. Только горькая мысль об одной себе заставила меня опять плакать. А между тем я уже все поняла, и все благословила, и все приняла. Сядьте здесь возле меня на минуту, дружок Левушка. Поверьте, я уже утихла внутри. Это отголосок буря, которую вы вовремя помогли мне прервать. Много лет я думала, что в сердце моем живет одна светлая любовь. Я убедилась... что там еще лежала, свернувшись, змея ревности и сомнений. Слава Богу, что она здесь развернулась и раскрыла мне глаза. Ананда получил удар, но все же мог удержать меня возле себя так, чтобы я не выпустила его руки из своей. Вы напомнили мне, что мои слезы задевают все его существо, что он их чувствует, как слезы гноя и крови, Я больше плакать не буду. Благодарю за ваши слова, они помогли мне. Она отерла глаза, подошла к Жанне и, нежно ее обняв, вытерла ее слезы платком с Уоми. Надрыв, который я пережил, почти лишил меня чувств. Я неподвижно сидел в кресле. Сердце мое билось, как молот. В спине по всему хребту точно бежал огонь. Я с трудом дышал и, как мне казалось, падал в пропасть. — Левушка, ты всех здесь напугал! — услышал я голос Ананды и увидел его возле себя. — Выпей-ка это. Я думал, что ты сильнее, а ты все еще слаб. И он подал мне рюмку с каплями. Вскоре я совсем пришел в себя, спросил, где Илла Леон, и узнав, что он прошел к Строганову и вскоре тоже придет сюда, совсем успокоился. Я обвел всех глазами, заметил, что Хава пристально смотрела на меня, а все остальные имели смущенный вид. Я взял руку Ананды, неожиданно для него поднес ее к губам и сказал «Простите мне, Ананда». Я немного половиворонил, чем всех расстроил и привел в такое состояние, что они похожи на утопленников. Вот вы тоже думали, что я крепче, и я обманул ваше доверие. Это мне очень больно, я постараюсь быть сильнее. Но ведь это все пошло от вашей дервишской шапки, — улыбнулся я. Нет, мой мальчик, ты ничего доверия не обманул, и никто здесь не мог обмануть и не обманул меня. Все, что вышло не так, как я предполагал, совершилось только потому... что я был в старинном долгу у людей и хотел поскорее вернуть мой долг старицей. Я не заметил, что не надо было так усиленно двигать людей вперед. Зов дается однажды, я ожидал его дважды. За что и понесу теперь ответ. Я не все понял, какой, когда и зачем дается зов. Но я понял, что он дал его вторично Анне, и что этого не надо было делать. Голос Ананды, и всегда неповторимо прекрасный, нес в себе на этот раз такую нежность, утешение, такую простую доброту, что все утихли, всем стало легко, чисто, радостно, лица у всех прояснились и стали добры. Каждый точно вобрал в себя кусочек энергии самого Ананды, и когда через некоторое время вошли иллалеон и строганов ни на одном лице уже не было ни клочка уныния и слез. разбившись кучками я и жанна князь и иллалеон капитан и строганов анна и ананда все как будто окрыленные и обновленные обменивались простыми словами но слова эти получили какой то новый смысл от нового сияния и мира в каждом сердце. Друзья мои, через день нас покинут капитан и Хава. Завтра мне хотелось бы, прощаясь с ними, угостить их музыкой. «Можно ли располагать вашим залом, Анна?» спросил Ананда. «Как можете вы спрашивать об этом? Для всех ваши песни и игра несут столько счастья, — Мне же сэр Уоми велел играть и петь людям как можно больше. — А уж о своем восторге играть с вами я и не говорю, — ответила она. Перерыв в работе кончился. Радуясь завтрашней музыке, мы покинули магазин, где с его хозяйками остался только Борис Федорович. Илла Леон с Анандой и князем не смущались зноем и шли довольно быстро, Оставив нас с капитаном далеко позади. Я еле двигался. Зной, к которому я еще не привык, меня всего истомил, а капитан отстал вместе со мной, желая что-то сказать. Когда расстояние между нами и нашими друзьями увеличилось настолько, что расслышать нас было нельзя, он сказал У меня к вам просьба. Я получил сейчас из дома так много денег, что их мне девать некуда. Я хочу часть их отдать Жанне. С тем условием, чтобы она никогда не узнала, кто их ей дал. Я знаю, что Илла Леон обеспечил ей первые годы работы, знаю и то, что княгиня до некоторой степени позаботилась о детях, но мне хотелось бы влить уверенность в это бедное существо, которое страдает, страдало. И не знаю почему, как и откуда, но я ясно это сознаю, будет еще очень много страдать. За свою скитальческую жизнь я видел такие существа, по каким-то неуловимым для моего понимания законам страдающие всю жизнь, когда даже нет особых всем видимых причин. Сам я не успею уже положить в банк на ее имя деньги, так как эта операция займет не менее двух часов, А дел у меня, так как я прогулял почти весь день, сегодня будет масса. Вторую же часть денег я прошу вас взять в свое распоряжение. И если встретите людей, которым сможет прийти моя помощь вашими руками, я буду очень счастлив. Ну, вот мы и у калитки. До свидания, дружок Левушка. По всей вероятности, мы увидимся только завтра вечером у Анны. Возьмите деньги. Он сунул мне в руки сверток, довольно небрежно завернутый в бумагу, и мигом скрылся. В комнате я застал Лалеона, рекомендовавшего мне освежиться душем. Но я чувствовал такое сильное утомление от зноя, что еле добрел до кресла и сел в полном изнеможении, нелепо держа сверток в руках и не зная, что с ним делать. На вопрос илалеона почему я не положу свой сверток куда-нибудь, Я рассказал ему, что это деньги капитана и какое назначение им он приказал мне дать. При этом я передал все, что думал капитан о Жанне. Молодец твой, капитан, Левушка. Что касается денег для Жанны лично, то он предупредил желание сэра Уоми, который велел мне обеспечить ее. Как капитан угадал мысль сэра Уоми о фризиях, так и вторую его мысль привел в действие никем к тому не побуждаемый. Что же касается денег, отданных в полное твое распоряжение, думаю, что капитан хотел их подарить тебе, дружок, чтобы и ты чувствовал себя независимым в дальнейшем, пока сам не заработаешь себе на жизнь. О нет, дорогой Лолеон, капитану в очень простых отношениях со мной. Если бы он хотел дать их лично мне, он поступил бы как молодой Али, оставив их в письме. У меня нет сомнений в этом. И лично себе я бы их не взял никогда. Я думаю, что я так малоопытен и, быть может, не сумею распорядиться ими как следует. Но при вас и это отпадает. Одно ясно мне, что деньги эти я употреблю во имя Лизы и Анны на покупку инструментов талантливым беднякам-музыкантам из таких встреч до нового свидания с капитаном. И если же не встречу, Или вы не укажете мне и новые их применения? Деньги вернутся к нему. И я очень хотел бы, Лолеон, услышать об этом ваше мнение. Поступи, как знаешь сам, дружок. Запрета здесь нет никакого. Но он почему то решил, что лично себе не оставишь этих денег? Разве твой брат не мог бы нуждаться в них? Мой брат мужчина и чрезвычайно благородный человек. Если он решил жениться, значит, он не настолько беден, чтобы не иметь возможности обеспечить жену. А если бы я узнал, что он нуждается, то пошел бы в какую угодно тяжелую кабалу, но послал бы ему только то, что смог бы заработать сам. Я и так в бесконечном долгу у вас, у флорентийца и у молодого Али. Конечно, я в долгу и у брата, но если я могу еще рассчитывать возвратить ему свой долг, то уж вам я никогда не смогу вернуть и сотой доли. Все это предрассудок, Левушка. Человек закрепощает себя в долгах и обязанностях. Иногда он так утопает в мыслях о своих нравственных долгах, что положительно похож на раба, подгоняемого со всех сторон плеткой долга. А смысл жизни в освобождении только то из доброты человека и из его добрых дел достигает творческого результата, что сделано легко и просто. Принимай все, что посылает лично тебе жизнь, совершенствуйся, учись и рассматривай себя как канал, как соединительное звено между нами, которых ты ставишь так высоко, и людьми, которым сострадаешь. Передавай, разбрасывай полной горстью всем встречным все то, что поймешь от нас и через нас». Все высокое, чего коснешься, неси земле и выполнишь свою задачу жизни. Но то будет не тяжкий и скучный долг добродетели, а радости мир твоей собственной, звенящей любви. Далеко еще, лелеон мне до всей той мудрости, которую я слышу и вижу в вас. Я самых простых вещей не умею делать, все раздражает меня. Иногда даю себе слово помнить о вас, о флорентийце, поступать так, как будто бы вы стоите рядом, и при первой же неприятности споткнусь, разгорячусь, и все полетело вверх дном. Пока ты будешь повторять себе от ума, что я рядом с тобой, всегда твое самообладание будет пороховой бочкой. Как только ты почувствуешь, что сердце твое живет в моем, и мое в твоем, что рука твоя в моей руке, ты уже и думать не будешь о самообладании, как о самоцели. Ты будешь его вырабатывать, чтобы всегда быть готовым выполнить возложенную на тебя задачу, и времени думать о себе у тебя не будет». И он помолчал, думая о чем-то, и продолжал. Сегодня мы с тобой не будем обедать с князем, которому надо очень обо многом переговорить с Анандой. Если ты отдохнул, мы можем с тобой поехать к нашему другу-кондитеру, заказать ему пирог к завтрашнему вечеру и у него же поесть. Но предварительно мы заехали бы в банк, У меня там есть один знакомый, который быстро сделает нам все, и уже завтра Жанна будет извещена, что она владелица какого-то сокровища. При ее французской буржуазной психологии ей это будет огромным облегчением в жизни. Я был очень благодарен Илла Леону за его неизменную доброту ко мне. У меня вертелся на языке вопрос о Генри, о братца, хотел бы я спросить кое-что и о Хаве. но ни о чем не спросил, побежал в душ, и вскоре мы уже были в огромном зале банка, где сотни спускающихся с потолка вращающихся вееров не могли умерить жары. Одна часть денег была положена на имя Жанны с правом пользоваться ею как угодно, вторая была переведена на мое имя по адресу, указанному мне Иллолеоном, с какими-то мудреными индусскими названиями, никогда мною не слышанными. Пока мы сидели в банке, ожидая исполнения нашего заказа, я поделился с Сололеоном своей печалью, что ничего не могу подарить капитану, давшему мне на память такое великолепное кольцо. Не горюй об этом. Капитан очень счастливый человек. Он получил от Ананды, Кольцо, как залог их вечной дружбы. Ананди капитан, вернул вещь, имеющую для него очень большое значение. Вообще теперь путь капитана не будет одиноким, и Ананда подаст ему всегда помощь. Тебе же я могу дать платок сэра Оме, точно такой же, какой он дал Анне. Если хочешь, подари его ему». и заверни в него книжку, которую я тоже дам тебе для него. Ты можешь написать ему письмо и положи все к нему на стол. Он вернется и будет радоваться твоему подарку больше, чем всем драгоценностям, которые ты мог бы ему подарить. Я от всей души благодарил Иллиона, сказал ему «Опять все от вас». Через некоторое время нас вызвали к кассовому окошку, все было оформлено, И мы пошли к кондитеру, покинув банк почти в минуту его закрытия. На улице не было уже удушливой жары, слегка подуло влагой с моря, и я ожил. «Трудно будет тебе привыкать к климату Индии, Левушка. Надо будет снестись с флорентийцем и получить его указания, как закалить твое здоровье», — задумчиво сказал Илли беря меня под руку. «Велел мне, сэр Уоми, ездить верхом, заниматься гимнастикой и боксом, а моя вторая болезнь все перевернула», — ответил я. Дойдя до кондитерской, мы сдали хозяину наш заказ на завтра. Я просил его приготовить непременно еще такой пирог, как он прислал мне для принца-мудреца. Накормив нас опять на том же уединенном балконе, хозяин сообщил нам новость Константинополя. На этой неделе произошли огромные события и аресты. Один из самых больших богачей города, некто Брацано, и около десяти его приятелей, таких же биржевых воротил, державших в своих руках весь торговый Константинополь, оказались шайкой злодеев, объявили себя банкротами и разорили своим крахом половину города, в том числе и некоторых его друзей. Часть злодеев успела бежать, часть арестована, а где находится главарих Бродцано, никто пока не знает. Мы выслушали его рассказ, посочувствовали горю его приятелей и вернулись домой. Мысли о Бродцано и слова сэра Уоми. что мой поцелуй перенес силу мирового закона пощады в его ужасную жизнь, не давали мне покоя. Я уже стал внутренне опять раздражаться на целую сеть каких-то таинственных событий. Готов был крикнуть «Я ненавижу тайны», как услышал голос Илла Леона. «Левушка, не все то тайны, чего ты еще не понимаешь». Но если ты хотел обрадовать чем-нибудь милого капитана и написать ему письмо, то в этом состоянии раздражения, в которое ты впал, ты ничего не только радостного, но и просто путного не сделаешь. Возьми мою руку, почувствуй мою к тебе любовь и постарайся вместе с этим платком сэра Уоми передать всю свою чистую и верную дружбу капитану. Приготовь в своей душе такое же тщательно прибранное рабочее место, как это сделал на твоем столе капитан, поставив тебе цветы, которых ты до сих пор не заметил. Пиши ему не письмо, обдумывая его стили слова, а брось ему цветок твоей молодой души, полный порыва той высокой любви, которая заставила тебя дать поцелуй падшему, но разбитому и униженному существу. Дай капитану такой же прощальный привет, как тебе его давали и флорентийцы. И сэру Оми. они думали только о тебе. Думай и ты только о нем. Постарайся встать в его положение. Подумай о его предстоящей жизни и представь себя в его обстоятельствах. Любовь к человеку, Поведет твое перо с таким тактом, что капитан поймет и увидит в лице твоем друга невременного, в зависимости от меняющихся условностей, а друга неизменно верного, готового явиться на помощь по первому зову и разделить все несчастья или всю радость. И Леон стоял, обнимая меня, голос его звучал так ласково, Я точно растворился в каком-то мире, радости, благоговении. Все мелкое, ничтожное отошло куда-то. Я увидел самый высокий, скрытый от всех храм человеческого сердца, о котором не говорят, но который движет и животворит все, что ему встречается. Хорошо мне стало. Я взял из рук Леона синий платок, пошел в его комнату за обещанной для капитана книгой и вернулся к себе, чтобы сесть за письмо. Немного писем писал я на своем веку с такой радостью и с такой умиленной душой, как писал в этот раз капитану. Точно само мое сердце водило пером в моей руке, так легко и весело я писал. Мой дорогой друг, мой храбрый капитан, Который еще ни разу в жизни не любил до конца, Не был неверен, не бесстрашен до конца, — писал я. В эту минуту, когда я переживаю разлуку с вами, И кто может знать, как долго продлится она, Сердце мое открыто вам действительно до конца. И все мысли моей ловиворонной головы как и все силы сердца, принадлежат в эту минуту вам одному. Пытка разлуки, так томящая людей пытка неизвестности, заставляющая оплакивать любимое существо, покидающее нас для нового периода неведомой жизни, не существует для меня. Я знаю, что как бы ни разлучила нас жизнь, и куда бы ни забросила она каждого из нас, Ваш образ для меня и не страница жизни, и не ее эпизод, но вы, мой вечный спутник, доброта и любовь которого так незаслуженно мною и так великодушно мне поданные вызвали во мне ответную дружескую любовь, верность которой отдана вам и навсегда, и до конца». Я не могу сейчас определить, как и чем я мог бы отплатить вам сколько-нибудь за всю вашу нежность и баловство, но я знаю твердо, что куда бы и когда бы вы меня не вызвали, если моя маленькая помощь вам понадобится, я буду подле вас. Ваше желание относительно Жанны уже исполнено. и завтра она будет владелицей своего капитала, за что, я не сомневаюсь, боги воздадут вам должное тоже до конца. Вторая часть денег, отданная вами в мое личное распоряжение, назначается мною для помощи бедным музыкальным талантам во имя Лизы и Анны. О, как бы я хотел когда-нибудь услышать Лизу! Я буду покупать инструменты, и помогать учиться юным талантам вашим именем, капитан. Я не ручаюсь, что, обнимая вас, держа ваши тонкие и прекрасные руки в своих, при нашей разлуке я не заплачу, но это будут только слезы балованного вами ребенка, теряющего своего снисходительного и ласкового покровителя. Тот же мужчина, который вам пишет сейчас, Благоговейно целует платок сэра Уоми, который просит вас принять на память, как и книгу Иллалеона. И этот же друг-мужчина говорит вам, между нами нет разлуки. Есть один и тот же путь, на котором мы будем сходиться и расходиться, но верность сердца будет жить до конца. Ваш Левушка, лови ворон. Я запечатал письмо, завернул книгу Иллолеона в платок, а сверху в очаровательную, мягкую, гофрированную и блестящую, как шелк, константинопольскую бумагу, обвязал ленточкой, заткнул за нее самые лучшие белую и красную из капитана и отнес к нему в комнату, положив сверток на ночной столик. Спать мне не хотелось. Я вышел на балкон и стал думать о сэре Уоми. как и где он теперь едет, как едут с ним и доедут ли Фризи и Капитана, посадит ли он их в своем саду. Через несколько минут ко мне вышел и Леон и предложил пройтись. Мы вышли в тихий сад, кругом сверкали зарницы и вдали уже погрохатывал гром. Мы все же успели подышать освеженным воздухом, поговорили о завтрашнем плане, Условились о часе посещения княгини и Жанны и вернулись в дом с первыми каплями дождя, столь необычно редкого в это время года, в Константинополе. Утро следующего дня началось для меня неожиданно поздно. Почему-то я проспал непривычно долго. Никто меня не разбудил, и сейчас в обеих соседних комнатах стояла полная тишина. Я как-то не сразу отдал себе отчет, что сегодня последний день стоянки капитана, что завтра к вечеру еще одна дорогая фигура друга исчезнет из моих глаз, плотно поселившись в моем сердце и заняв там свое абонированное место. «Не сердце, а резиновый мешок», — подумал я, — «как странно устроен человек». Так недавно в моем сердце царил единственный человек, мой брат. Потом точно не образ брата сжался, а сердце расширилось, и там засиял рядом с ним флорентиец. После там поселился, властно заняв не менее царское место, сэр Уоми. Теперь же там живут уже и Лалион, и оба Али, и капитан, Ананда и Анна, Жанна и ее дети, князь. и даже княгине, а если внимательно присмотреться, встречаю там и Строгновых, и обоих турков, и, господи, только этого не доставало, самого братца, но... Уехав в какие-то далекие мысли, я не заметил, как вошел Иллалион, но услышал, как он весело рассмеялся. Опомнившись, я хотел спросить его о причине его смеха, как увидел, что сижу на диване, держа в руках рубашку, в одной туфле, завернутой в мохнатую простыню. Ты, Левушка, через двадцать минут должен быть со мной у Жанны. Мы ведь с тобой вчера об этом сговорились. А ты еще не оделся после души, и кажется, безнадежно ждать тебя. Страшно сконфуженный. я сказал, что будем у Жанны вовремя. Я молниеносно оделся и у парадных дверей столкнулся с верзилой, несшим мне записку от капитана. Капитан писал, что дела его идут неожиданно хорошо и что он может ждать меня обедать у себя на пароходе в семь часов с тем, чтобы к девяти часам быть вместе у Анны. Я очень обрадовался. Иллион одобрил предложение капитана, А Верзила сказал, что ему велено в шесть с половиной зайти за мной и доставить меня в шлюпки на пароход. Мы помчались к Жанне. Я так был голоден, что, не разбирая жары и тени, бежал без труда и воркотни. «Я вижу, голод — лучшее средство для твоей неразборчивости к жаре», — подтрунивал надо мной Иллалион, — уверяя, что Жанна меня не накормит, что в праздник ей тоже хочется полениться и отдохнуть. Но Жанна была свежа и прелестна, немедленно усадила нас за стол, и французский завтрак был мною и даже и Лолеоном оценен по достоинству. Когда мы перешли в ее комнату, где весь угол с кроватью был задернут ее новым, необыкновенным пологом, Жанна показала нам бумагу из банка, полученную ею рано утром, содержание которой, написанного по-турецки и английски, она не понимала. Илла Леон перевел ей на французский язык смысл бумаги. Жанна с остановившимися глазами в полном удивлении молча смотрела на Илла Леона. Долго, томительно долго. Просидев в этой напряженной позе, она, наконец, сказала, потирая лоб обеими руками. — Я не хочу, я не могу этого принять. Поищите, пожалуйста, кто это мне послал. — А здесь никаких указаний нет. Даже не сказано, из какого города это прислано вам. Говорится только, что банк, имеет честь известить госпожу Жанну Маранье, А о поступлении на ее имя вклада, полной владелицей которого, она состоит со вчерашнего дня. Прочел ей еще раз выдержку из банковской бумаги и Леон. Это опять князь. Нет, нет, невозможно. От денег для детей я не имела права отказаться, но для себя я должна работать. Вы дали мне в долг так много, доктор Илла что не все ваши деньги ушли на оборудование магазина, и мы с Анной уже заработали много больше, чем рассчитывали, я должна вернуть это князю. Чтобы вернуть князю эти деньги, надо быть уверенной, что их дал вам он. В какое положение вы поставите себя и его, если ему и в голову не приходило посылать их вам? Успокойтесь. Вы вообще за последнее время слишком много волнуетесь, И только поэтому так неустойчиво ваше здоровье. Час назад вы походили на свежий цветок, а сейчас вы больная старушка, — говорил ей Лолеон. Все, в чем я могу вас уверить, что ни князь, ни я, ни Левушка, никто из нас не посылал вам этой суммы. Примите ее смиренно и спокойно. Если удастся, сохраните ее целиком для детей. Быть может, встретите какую-нибудь мать в таком печальном положении, как были вы сами на пароходе, и будете счастливы, что ваша рука может передать ей помощь чьего-то доброго сердца и, возможно, спасти несчастных от голода и нищеты. Да, вот это! Это действительно может заставить меня принять деньги неизвестного мне добряка, который не хочет сам делать своих добрых дел, снова потирая свой лоб, Как бы желая стереть с него какое-то воспоминание, сказала Жанна. «Что с вами, Жанна? Почему вы снова чуть не плачете? Зачем вы все трете лоб?» — спросил я, не будучи в силах переносить ее страдания и вспоминая определение капитана о ней. «Ах, Левушка, я в себя не могу прийти от одного ужасного сна. Я боюсь его кому-нибудь рассказать, потому что надо мной будут смеяться или сочтут за сумасшедшую». а я так ужасаюсь внутри себя этим сном, что и вправду боюсь сойти с ума. Какой же сон видели вы? Расскажите нам все, вам будет легче, а может быть, мы и поможем вам, сказал ласково Иллалион. Видите ли, доктор Иллалион, мне снилось, что страшные глаза братца, но смотрят на меня, а кто-то, как будто Леонид, но в этом я не уверена, дает мне браслет, но точь-в-точь, точь, как Анна носит, и нож. И братца, но велит мне бежать к князю в дом, найти там Левушку и передать ему браслет. А если меня не будут пускать, то хоть убить, но Левушку найти. И я бегу, бегу по каким-то улицам, нахожу дом, вбегаю в комнату и уже знаю, где найти Левушку, как кто-то мне не дает дороги. Я борюсь, умоляю, наконец слышу голос братца, но бей, или я тебя убью. Хватаю нож, и все исчезает. Только ваше лицо стоит передо мной, доктор Лолеон, такое суровое, грозное лицо, и я просыпаюсь. Не могу понять ни где я, ни что со мной. Засыпаю, и снова тот же сон». это правда такой степени ужасно что я рыдаю часами не в силах преодолеть ужаса в страхе что снова увижу этот ужасный сон бедняжка жанна взяв обе ее крохотные ручки в свои сказал иллеон ну где же этим ручкам совершить убийство успокойтесь забудьте навсегда этот сон тем более что братца Сана совершенно больного увезли из Константинополя. Он живет сейчас где-то в окрестностях. Ваш страх совершенно неоснователен. Перестаньте думать обо всем этом. И мое лицо вспоминайте и знайте ласковым, а не суровым. Отчего вы отказались сегодня и теканью слушать музыку? Все держа ее ручки в своих, спросил Иллы Леон. А они я сказала, что побуду с детьми. И правда, я их так забросила последнее время, если бы не Анна, плохо бы им пришлось. Но на самом деле, я не могу без содрогания видеть ни Строганову, ни Леонида. Почему я их стала так бояться, сама не знаю. Но в их присутствии я дрожу с головы до ног от каких-то предчувствий. Страх плохой советчик, Жанна. «Вы мать». Какая огромная ответственность на вас за детей. Чтобы воспитать своих малюток, вы прежде всего сами должны воспитывать себя. У вас нет не только выдержки и вежливости с детьми. Но вы в последнее время внушаете им постоянный страх. В любую минуту они ждут от вас окрика или шлепка. Мужайтесь, Жанна. Разные чувства жили у вас по отношению к Анне. Только теперь, когда вы увидели, что Анна, вторая мать вашим детям и настоящая воспитательница, вы смирились, и лишь изредка в сердце вашем шевелится ревность. Ваша девочка умна не по летам. Это организм очень тонкий, богато одаренный. Думайте, что ей придется жить в условиях более сложных, чем прожили вы свою молодость». Остерегайтесь постоянных раздражений и повышенного тона с детьми. Незаметно между вами и ими может вырасти пропасть. Они перестанут видеть в вас первого друга, и как бы вы ни любили их, не поверят вашей любви, если вы говорите с ними постоянно раздраженным тоном. Я все это понимаю и ничего не могу сделать. Раньше я думала, что характер легко поправлять, но теперь вижу, что не могу и часу удержаться в спокойствии, ответила Жанна. И все же, как это не вызывает в вас протеста? Думайте о детях прежде всего, а потом уж о себе, сказал Илла Леон, подымаясь и пожимая руки Жанне. Я заметил, что она снова просветлела. Лицо перестало морщиться и дергаться. и на губах мелькнула улыбка. Прощаясь с нами, она спрашивала, скоро ли мы уезжаем, едем ли снова на пароходе с капитаном, на что и Лолеон отвечал ей, что уедем скоро, а каким путем еще не решили. Как это будет для меня ужасно, остаться здесь без вас. Я даже еще не представляю себе этого и гоню эти мысли. Я так привязана к вам, доктор Лолеон, и в особенности клевушки, я вижу в вас, моих единственных благодетелей. Жан, Жанна, сказал я с упреком, разве только мы помогли вам на пароходе? А капитан, его заботы о вас вы уже забыли, а то, что здесь, рядом с вами, живет и трудится Анна, Анна, ни разу не дававшая вам почувствовать своего превосходства. А вы в вашей благодарной памяти сохраняете только нас? Тогда как обо мне вообще не может быть и речи, что я не раз уже пытался вам объяснить. Да, Левушка, и это все я понимаю. И князя я ценю, и всех-всех, но ничего не могу поделать. Все же доктор Иллион останется для меня недосягаемым божеством, капитан знатным сэром. в доме которого меня шляпницу дальше передней или туалетный и не пустили бы. А вы для меня все равно, что родное сердце. Я всем очень благодарна. Знаю, что всем должна отслужить за их доброту, а вам, уверенно, могу ничем во всю жизнь не отслуживать. И если у вас будет дом, то я в нем всегда найду приют, хотя буду стара и безобразна. «Не умею, не знаю, как это сказать. Я такая глупая», — тихо прибавила Жанна. У нее текли слезы по щекам, и я не мог видеть бедняжку так много плачущей. «Жанна», — обнимая ее, сказал я, — «это потому вы чувствуете такую уверенность во мне, что я ровно такой же ребенок, неопытный и неумелый в жизни, как вы». И правда, я принял вас и ваших детей до конца в мое сердце. Но и другие, еще больше, чем я, поступают относительно вас так же. Но вы можете видеть и понимать только мое сердце. И не можете ни видеть, ни понимать сердца людей, выше вас стоящих. Потому и думаете так только обо мне одном. Я поцеловал обе ее ручки. И Лолеон сказал ей, что Хава вернется к ней только после музыки, но чтобы она ни о чем не волновалась, и ложилась спать, приняв данное им лекарство. «Мы пошли домой, но на сердце у меня стало тяжело. Мне было жалко Жанну. Я осознавал, что она не сможет создать ни себе, ни детям спокойной и радостной жизни». Как-то особенно ясно представлялась мне ее будущая жизнь в целом ряде лет. И я почувствовал, что окруженная вниманием и заботами и князя, и Анны, она не будет ни откровенна, ни дружна с ними, так как культура ее не даст ей увидеть их внутренние силы, к которой можно примкнуть, а доброту их она будет принимать за снисхождение к себе». Что, Левушка, сложности жизни допекают тебя? Допекают, он? ответил я, уже не поражаясь больше его умением проникать в мои мысли. И не то досадно мне, что сила в людях так зря растрачивается на вечные мысли об одних себе. Но то, что человек закрепощает себя в этих постоянных мыслях о бытовом блаженстве и элементарной близости, Он поверяет другому свои тайные секреты, недалеко уходящие от кухни и спальни, и воображает, что это-то и есть дружба, и лишает свою мысль силы проникать интуитивно в смысл жизни. Тратя так попусту свой день, человек не ищет не только знаний, но даже простой образованности. И в такой жизни нет места ни для священного порыва любви к родине. или другому человеку, ни для великой идеи Бога, ни для радости и творчества. Неужели быт – это жизнь? Для многих миллионов это единственно приемлемая для них жизнь, а для всего человечества это неминуемая стадия. Чтобы понять очарование и радость раскрепощения – Надо сначала понять плен и рабство от окружающих вещей и страстей. Чтобы понять мощь свободного духа, творящего в независимости, надо хотя бы на мгновение познать в себе эту независимость, в себе ощутить полную свободу, чтобы желать расти все дальше и выше. Все чище и проще сбрасывает с себя ярмо личных привязанностей тот, кто понял жизнь как вечность. Обыватель считает жизнь свою убогой, если в ней не бушуют порывы, если он не имеет возможности блистать во внешней жизни. Отсюда, от жажды славы, богатства и власти, доходят люди до той ступени падения, что ты видел в братца, но есть и еще худшие. И только избранник по своей внутренней сердечной доброте и запросам. а по вне, ничем не выделяющийся человек может увлекаться идеями и мыслями, о которых ты сейчас говорил. Великие встречи, встречи, переворачивающие всю жизнь человека, редки, Левушка. Но зато имевший однажды такую встречу, внезапно перерождается и уже не возвращается больше на прежнюю дорогу быта в маленькое обывательское счастье, Он уже знает, что такое свет на пути. Подходя к дому, мы столкнулись с Анандой и князем, возвращавшимися в экипаже домой. Ананда приветливо поздоровался со мной, пытливо на меня посмотрел и, улыбаясь, спросил, — Как, Левушка, сердце пощипывает? А почему не плачешь? — Приберегаю к вечеру. Боюсь, вдруг сегодня не заплачу от вашей человеческой виолончели и ваших песен. Почему же моя виолончель человеческая, а какая еще бывает? Смеялся Ананда, наполняя металлом все вокруг. Ваша виолончель поет человеческим голосом, поэтому я ее так и назвал. Какая еще бывает виолончель, не знаю. Но что ваш смех, конечно, звон мечей, это я знаю теперь уже наверное. Вскричал я. Дерзкий мальчишка, вот заставлю же тебя плакать вечером. Не, не, не думайте. На завтра для капитана надо сберечь слезинку на прощание. А то вы ведь насытный, вам все до конца, а на ему надо. Не только Ананда, но и Иллалион с князем смеялись, я же залился хохотом и убежал к себе. Через некоторое время оба мои друга вошли в мою комнату. — Ну, убегающий от звона мечей с поля сражения трусишка, признавайся, «Какую еще каверзу придумал ты мне?» — шутил Ананда. «Вам я каверзы придумать не в силах. Вы вмиг все рассеете, только взгляните своими звездами». «Как?» — прервал меня Ананда. «Так я не только звон мечей, но и звезды». «Ну, тут уж я не виноват, что вам матерь-жизнь дала глаза звезды. Это вы с нее спросите. А вот что сказать капитану от вас? Я еду к нему на пароход обедать». «Что мне ему от вас отвести? – спросил я, представляя себе радость капитана, если бы Ананда послал ему привет. «Это очень хорошо, что ты так верен другу и думаешь о нем. Пойдем со мной. Я, может быть, что-нибудь для него найду». Мы спустились по винтовой лестнице прямо к Ананде в его очаровательную комнату. Как здесь было хорошо!» Какая-то особенно легкая атмосфера была в этой комнате. Я сел в кресло и забыл весь мир. Так и не ушел бы отсюда вовек. Я наслаждался гармонией, окружавшей меня. Не знаю, минуту я просидел или час, но отдохнул я, точно неделю спал. Отдай это капитану. Пусть он передаст эту вещь своей жене, когда вернется домой после свадьбы, подавая мне небольшой футляр странной формы из фиолетовой кожи, сказал Ананда. — А я и не знал, что капитан так скоро женится, — беря футляр, сказал я. — Он женится, быть может, и не так скоро, но, во всяком случае, в следующее ваше свидание он будет уже женат. — Ах, как бы я хотел услышать игру Лизы! Лучше ли, чем Анна? И такой ли захват в ее игре, что дышать не можешь? До чего я глуп. А в вагоне я все примерялся к Лизе и раздумывал, любит ли она меня. Залившись смехом, вспоминал я свои вагонные размышления. Когда будешь обедать с капитаном, не говори ему ничего о Лизе. Даже не спрашивай, поедет ли он в Грузов, хотя бы он сам когда-то говорил тебе об этом. Это ваше приказание, Ананда, я должен хорошенько запомнить, так как хотел непременно поговорить с ним о Лизе. Теперь, конечно, воздержусь. И мой запрет не вызывает в тебе ни протеста, ни возмущения? Как же я могу протестовать против ваших запретов, раз я верю и по собственному опыту знаю, как вы угадываете мысли людей и как правильно определяете каждого человека? Я боюсь только стать лови ворон. и в рассеянности что-нибудь брякнуть, — ответил я ананди